Крестьяне-пропойские по этому случаю были приписаны тогда к соседнему приходу за семь верст от своего села, куда ходить им было совсем неудобно. Подняли было они по этому поводу особое мирское ходатайство, пощадить, не упразднять их древний храм, снарядили ходаков с прошением в свой губернский город и даже в Питер, но все это было в туне. Ходоки ни тут, ни там ничего не добились, потому где упразднение совершено из высших соображений, каковы не их ума дело и пропойские мужики, в конце концов, почти совсем перестали ходить в церковь за дальностью. Зато необычайно процвел у них на селе кабак Агрономского, единственно оставшийся от этого в положительном выигрыше. Школу пропойскую нашла Тамара в ужасном состоянии, которое особенно сказалось впоследствии, когда настало зимнее время. Помещалась эта школа в наемном летнике, то есть в летнем отделении крестьянской избы, где поэтому не было никакой печи, так что воздух зимою согревался там лишь естественную теплотою самих учащихся и вечно был сперт и удушлив до невозможности. Тонкобревенчатые стены летника промерзали насквозь и стояли покрытые внутри помещения матовым налетом иния. На трех маленьких подслеповатых окнах вечные ледяные сосульки и заметы снега, набившегося в скважины окон. А в ростепель соцерелых стен из подоконников текут бывало ручьи и отовсюду каплет, пол весь в грязи и в лужах, свету мало, теснота и духота страшная. В 3 часа дня читать с детьми уже невозможно от темноты, а плохая керосиновая лампочка-жестянка на стене больше коптит, чем светит. У детей во время класса непрерывный кашель, чихание и сморкание. Просто сердце надрывалось у Тамары, глядя на этих несчастных полубольных ребятишек в плохой одежонке, в дырявых и намокших сапожишках. Эта жалкая школа в позднюю осень и зимою была вечным рассадником кори, скарлатины, коклюша и чесотки, которыми дети заражались друг от друга. Много пришлось Тамаре на первых же порах хлопотать насчет ремонта и упрашивать пропойских мужиков, чтобы они сообща улучшили как-нибудь школьное помещение, хоть печку железную согласились бы поставить, что ли, да рамы переменить в окнах. «Э, матушка, живете и так», – беззаботно отвечали ей на все ее просьбы на сельском сходе. «Ча дело-то ваше не больно велико» книжку-то читать, ведь это ведь не рожь молотить. Нечего ей делать-то, так и выдумывает, сидя на месте, ворчали вслух другие. «Да ведь не за себя хлопачу, возражает им учительница, «о ваших же детях забочусь». «Э, матушка, наши детушки ко всему привычливы, им и дома-то почитай не лучше, о них не печалуйся, померзнут, да таковы же будут, им что?» «Болеют ведь, без угара угорают от духоты одной, глаза в потьмах портят». «Ну что ж», — рассудительно возражают ей, — Угары в каждой избе есть, без угару нельзя. А коли тесно да темно, так вот подожди, потерпи, малость зима пройдет, весной светло будет, и на дворе заниматься будете, на просторе. А теперь что ж поделаешь, теперь и везде темно. Да звери вы, наконец, или люди! Пожалейте детей своих, в отчаянии взывала к сходу Тамара. Поживи-ка, как мы, по-нашему, а звереешь и ты, как жрать-то нечего. Нам и школа-то ни к чему, нищета однокруглая. Только и осталось, что заколотить избы — «Да дёром драть отсюда, одно разорение!» Так и не добилась от них Тамара никакого толку. По первоначалу у пропойских крестьян относительно ее сказалось такое же предубеждение, как и в Горелове, в первое время. До сих пор к ним только ссылали учителей за пьянство и другие художества, так что мужики привыкли уже относиться к ним как к шелопаям, вздорщикам или сутягам, а тут вдруг прислали барышню. Неужто и это из таковских же?» И по ее наружности, и по манере держать себя, они видели в ней лицо совершенно другого, чуждого им мира, да к тому же еще и еврейку. Слухи о ее происхождении успели уже и сюда проникнуть какими-то судьбами. Поэтому крестьяне держали себя как-то поодаль от нее, сдержанно и недоверчиво, даже детей своих посылали в школу весьма неохотно. «Выйди, барышня, и к тому же будете из жидов, Бог вас там знает, как и чему еще учите». У нее поневоле опускались от этого руки, И порою просто отчаяние брало. Начинай, значит, и здесь опять сначала и старайся заслуживать себе их доверие сломить их предубеждения против себя. А легко ли это, особенно как вглядишься в окружающую жизнь? Скука страшная, круглое одиночество. Читать нечего, кроме трепанных учебников, книг и газет никаких. Что делается в Божьем мире, ничего не знаешь. И вести о том получить ни от кого, даже слово сказать не с кем, кроме как со своей хозяйкой-бобылкой. Во всей ближайшей округе нет человека, с которым можно было бы поговорить по-человечески, мыслью своею поделиться, душу свою облегчить.